Глава 15. На речном берегу веял тихий летний ветерок. Он ворошил выжженную траву, играл с алым туманом, ласково перебирал огненные волны реки Смородины. С любопытством касался развалин Калинового моста, живописно чернеющих на фоне ярко-алого заката. Ветерок был легкий, жизнерадостный и счастливый. Чего не скажешь о двух обитателях тридевятого царства, расположившихся у реки. «Опять!» — стонал змей Горыныч всеми тремя головами, держась за стремительно распухающую щеку второй. Первая и третья смотрели на мир двумя злобными глазами. Неполный комплект органов зрения объяснялся просто. Два глаза из четырех были подбиты доблестными богатырями царя. «Они что, думают? Я богатый, как Кощей Бессмертный? За свой счет мозг чинить после каждого прохожего? А стоматолог? Ты представляешь, сколько мне будет это стоить? Плюс моральный ущерб врачу. Они меня так боятся, что требуют по тройному тарифу». «И не говори, мелок», — подхватила Баба-Яга. На ней не было видно никаких внешних повреждений. «А вот метла?» «Драгоценная метла!» Ее сломала об колено разъяренный царь. «Где я теперь такую метелку добуду?» Объезженная была, послушная. «Да я пятьсот годков на ней гоняла, горе не знала, сносу не было». «Нет, явился неждан, не зван». «Уважаемые господа злодеи!» — муркнули с дуба. «Простите, что прерываю вашу чрезвычайно важную беседу». «Может быть, кто-нибудь объяснит мне, что тут произошло?» Змей и Баба-Яга подняли головы и увидели собственные, потрёпанные отражение в круглых очках с золотой оправой. На мощной ветке возлежал кот ученый. «Рассказывай ты, змей!» — велела Баба-Яга. «У меня что-то в горле пересохло». Змей Горыныч откашлялся и начал невеселый сказ. «Сижу я, значит, на своем законном посту. Никому не мешаю». Полезным делом занимаюсь, бдю, вдруг, глядь, шум, гам на берегу. Царь наш, солнышко ясное. Не очень-то ясное, — ядовито добавила третья глава. Цыц, значит, царь, да с двумя богатырями, да с этим злодеем свистуном, и орёт, орёт на меня. — И кто, соловей? — уточнил кот. — Нет, царь, лично... — Змей! — надрывается. — Дело, государь, успешное. дщери мою похитили. Ну, я ему, как положено, отвечаю, что по регламенту требуется заполнить форму 7-Б, заверить у бабы-яги, получить пропуск в трех экземплярах и... И ждать ответа, заметьте, строго по регламенту. После дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет, — поддержала первая глава. — А царь-то уже побакровел? — продолжил рассказ вторая голова. Богатыри за ним прячутся, а этот соловей ухмыляется, злодей, и как свистнет. Видимо, на сей раз у соловья получился весьма впечатляющий свист, потому что все три головы загомонили, перебивая друг друга. «У меня в ушах до сих пор звенит». Это нарушение тишины и общественного порядка. Статья 6, пункт 21. Мне показалось, что я еще... Это, яйцо в гнезде. У меня звенит в ушах. Кот невозмутимо записал показания. Пока мы туда сюда, ну, в себя приходим, богатыри в драку полезли, топорами машут. Я им хватит, а они бум, зуба мудрости, как не бывало. Я им раз, они мне в глаз, в два. Царь сзади вопит что-то невнятное. Казнить всех. Мне, суматоха, дым коромыслом. Помедленнее, я записываю. Записывай, записывай. Тут наша яга на подмогу примчалась. Ну, она у нас злодейка заслуженная, старой закалки. Её свистом не возьмешь. И тут наш царь совсем опалаумел, пробурчала яга. Царь наш как возьмет ее метелку, хрясь об колено, и кричит. Вот тебе нечисть. Ты, кот, запиши. — велела первая голова змея. — Диктую. Совершен акт вандализма в отношении... Э, в отношении... В общем, уничтожение частной собственности заслуженной злодейки первой степени. Уничтожен ценный артефакт. И в скобках там отметь. Метла была с сигнализацией и подогревом ручки. Код записал. Свиток становился все длиннее и длиннее. И уже свешивался с дуба. Составляя конкуренцию роскошному кошачьему хвосту. А змей продолжал свой печальный рассказ. «Пока мы с Егой пребывали в шоке, они на мосты рванули. Я все три пасти разянул, огнем дыхнул. Не удержался. Исключительно от возмущения. Так они только закоптились слегка, да дальше побежали. Дым от них так и валил. А им хоть бы что? — Богатыри своими сапожищами!» Буквально заскрежетала зубами Баба-Яга. «Наш мостик бедный по досочке раскатали. Вот чем им мост помешал, а? Чем, я тебя спрашиваю, мохнатый?» Кот обиженно взмуркнул и подобрал хвост. А змей продолжил. «Вот так-то прорвались. Регламент нарушили. Метлу сломали. Мне на три головы стресс нанесли». А теперь мы тут с Егой сидим, на сломанную метлу смотрим и совещаемся. В какой суд на них иск подать? Да что тут думать, — вмешалась первая голова. «Ведомство по надзору за волшебными существами и наказанию безобразников. Суд скорый, но не всегда правый», — возразила третья. В «Суд честной по делам чудесным, волшебным и отчаянным идти надо». Ах, не советую, мальчики!» «Помню, пришла мне оттуда повестка о незаконном оживлении яблок. Вот я и...» Две головы, первая и третья, и баба яга углубились в обсуждение. Змей в лице второй головы, и кот обменялись взглядами. «Пиши, кот, пиши, записывай», — поднял могучую лапу змей. «Пусть все знают, пусть им будет стыдно».